глава вторая. хоть фантастику снимай безумную фантастику только представь фильм в цветовой гамме тарковского выгляни из окна на девяносто девятом этаже бурдж халифа утром пока стоит дымка першина небоскребов над облаками шпили в небесах буквально в небесах растстают из тумана так и знай, лучшие здания этого города построены для марсиан елена кивнула До приезда в Дубай она отсмотрела кучу фотографий и многие часы видео. В самолете она сидела у элиминатора, и хотя при посадке ей не удалось разглядеть огромные рукотворные острова в форме пальм, все же она насладилась видом небоскребов, словно вышедших из фильма «Бегущий по лезвию». Даже этот бар в отеле представлял собой собрание футуристических черных колонн, стеклянных обелисков и изящных светильников, сосульками свисавших с потолка. Таких высоких барных стульев она никогда раньше не видела. Дубай был вертикальным миром на плоскости моря и пустыни. Аванпостом всего самого современного и передового по-другую от Ирана сторону Персидского залива. Все это сильно отличалось от Газиантепа, турецкого города, которым она провела последний месяц, преследуя свою жертву. Тот город местами напоминал кадры из какого-нибудь фильма о Ближнем Востоке периода Первой мировой, Она почти ждала, что однажды столкнется на базаре с Питером Отулом в костюме Лоуренса Аравийского. «Как прошла встреча?» — спросила она Виктора, только что прибывшего из Новоскайс. «У них есть беспилотник, который охотится на беспилотнике сообщил он, фактически не ответив на вопрос. «Интересно, почему не ответил? Уже сбросил со счетов то, что ему там показали? Или размышляет, как применить оборудование в Сирии?» «С компом Алекса были проблемы?» Поинтересовался Виктор. Он надел черный костюм и белую оксфордскую рубашку без галстука. В баре работали кондиционеры, в лобби отеля было прохладно, градусов 18. На улице стояла 40 жара, но пока они шли сюда, Виктор демонстрировал абсолютную невосприимчивость к высоким температурам. Елена же чуть не растаяла. Впрочем, она плавилась с того самого момента, когда вышла из здания аэропорта. «Не было». Ответила она, протягивая собеседнику флешку, замаскированную под крохотный тюбик зубной пасты из дорожного набора, какие раздают в самолетах. «В Дубае полиция хорошо работает. Они предположат, что это сделал недовольный инвестор. Им известна наша манера реагировать чересчур жестко. Ты и есть недовольный инвестор. Он ведь и тебя обокрал». «Знаю». Она пила чай со льдом, Надо было как-то нейтрализовать столичную, которую пришлось глушить вчера, чтобы не отстать от этой парочки идиотов-американцев. Впрочем, она вообще редко потребляла алкоголь за обедом. Виктор смаковал коктейль из ржаной водки и горькой арабской настойки. Бар располагался на втором этаже. Елена посмотрела в окно на полуденное солнце. «Да, в Дубае полиция хорошо работает. Просто отлично». Мрачно повторил ее слова Виктор. «Даже превосходно, как и спецслужбы». «Я вспоминаю, как пару лет назад лидера Хамаса убили в номере отеля». Елена кивнула. Она знала эту историю. Да все ее знали. Власти Дубая вычислили убийц с помощью видеокамер, развешанных по всему городу. Проследили их от аэропорта до теннисного клуба, где заговорщики встречались, а потом до отеля, где прикончили военачальника. Конечно, это сделал Массат. И дубайцы пришли в страшную ярость из-за того, что их не предупредили. В итоге они спалили агентов опубликовали записи с камер и выдали всех. Это случилось намного раньше, лет десять назад. Я еще училась в колледже. Поправила Елена. Ну, конечно, ты еще училась, конечно. И твой отец был еще жив. Откликнулся он с улыбкой, в которой промелькнуло нечто неприятное. неоткрытая злоба, а легкая злость. Ему не нравилось, когда его поправляли. Он знал, как сильно Елена любила отца, и напоминание о его смерти было маленькой местью. Но как только он донес, своя мысль выражение его лица изменилось «Алекс спал?» «Да, точнее, валялся в отключке». «Ты его застрелила?» Я взяла с собой пистолет и глушитель, но в итоге стрелять не стала. Решила не рисковать и сделала все по-тихому. И еще подумала, что в некоторых кругах это сочтут проявлением особого арабского правосудия. Такое, знаете ли, более драматичное послание. Он вытер рот рукой и посмотрел на часы. «Не люблю драм». Елена об этом догадывалась. Именно поэтому она пока не рассказала Виктору о бортпроводнице. Вообще-то планировала, но никак не могла решить, стоит ли. В конце концов, та женщина была пьяна в стельку, вряд ли она запомнит хоть что-то из своей недолгой интрижки с Соколовым. Кроме того, кому она расскажет? Щебе ей трепаться. Когда бортпроводница сообщила, что уходит, возвращается в свой отель, потому что завтра утром ей лететь в Париж, Елена решила подождать тоже уйти и вернуться позже, чтобы разобраться с Соколовым. Он был не менее пьян, чем его новая знакомая, и Елене не составило большого труда стащить со столика и положить свою сумку ключ от номера. Я четко сработала. Не беспокойтесь. Она понаблюдала, как бармен смешивает шоколадный ликер с малиной и оглядела бар, пытаясь определить, что за ничтожество заказала этот напиток. Скорее всего, блондинка-американка, сидевшая рядом с мужиком вдвое ее старше. Через мгновение выяснилось, что догадка была правильной. «Буду беспокоиться, и тебе не мешало бы. Перестав беспокоиться, мы станем беспечны. И тогда случится какая-нибудь пакость». Она терпеть не могла, когда Виктор читал ей нотации, но не имела никакого смысла спорить с типом вроде него, особенно после этого замечания, вполне безобидного по его меркам. У него были приемы и похуже, гораздо хуже. Его возмужание пришлось на 80 годы прошлого века, Он служил в Афганистане, в советских войсках особого назначения, где показал себя талантливым специалистом по допросам. Он мог разговорить любого маджахеда. Отец рассказывал Елене, что в местах вроде Хундуза и Файзабада командиры Виктора сквозь пальцы смотрели на его методы. Они давали результат, хотя и сильно напоминали те, что применялись в подвалах лубянки в 50-е. Теперь он был в числе тех, кто плевал на конвенцию о запрещении химического оружия, И лишь пожал плечами, услышав о детях, погибших в В Дубай он вернулся из Дамаска. Возможно, Елена и правда действовала беспечно, но не в том смысле, который предполагал ее собеседник. Откровенно говоря, обнаружив в номере Соколова его подружку, Елена попросту не смогла заставить себя прикончить жалкую пьяную в дым бортпроводницу, которой просто не повезло оказаться не в том месте, не в то время. Это не в ее характере, она не такая. Кроме того... За это решение ответка ей бы тоже уже прилетело. «Вы правы», — ответила она покаянно. «Конечно, вы правы». «Значит, Алекс бухал, когда ты с ним встретилась. Наверное, произвел на тебя не лучшее впечатление». «Да уж». По его губам пробежала легкая улыбка. «Не любишь расхлябанных алкашей?» «Не люблю», — ответила она. «Не люблю расхлябанность. И точка».